Регулировали большой стереоэкран, заделывали в устойчивый к втору чехол обертонный звучатель, точно передающий голос человека. Короткие перерывы еды и отдыха стрелетчики обсуждали необыкновенную атмосферу родины встреченных путешественников космоса, круговорот веществ, использующие лучистую энергию светила и позволяющий жизни существовать и накапливать энергию в борьбе с рассеиванием энергии, энтропией. Обязательно должен был и у чужих следовать общей схеме земных превращений. Свободный активный газ, будь то кислород, вторм или какой-нибудь еще, мог накопиться в атмосфере только в результате жизнедеятельности растений. Животная жизнь и человек, в том числе, расходовали кислород или вторм, связывая его с углеродом, основным элементом из которого состояли тела и растений и животных.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 Подобный обмен веществов дает в полтора раза больше энергии, чем земной с его кислородной основой. Неудивительно, что он послужил для развития высшей мыслящей жизни. Но диалектически большая активность тора по сравнению с кислородом требует и более сильной радиации светила, чтобы лучистая энергия была в состоянии расщепить молекулу твористого водорода в растительном фотосинтезе. Нужны не желто-зеленые лучи, как для воды, а лучи более мощных квант. Голубые и фиолетовые. Очевидно, что светила чужих голубая высокотемпературная звезда. Противоречие, вмешался в разговор вернувшийся из мастерской Тей-Эрон. Втористый водород легко превращается в газ. Да, при плюс двадцати градусах, ответил, заглядывая в справочник карри. А замерзает при минус восьмидесяти. Следовательно, их планета должна быть холодной.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 Хотя последние исследования передвинули в тор сорокового по степени распространения место на восемнадцатое, но наш кислород занимает во Вселенной третье место по общему количеству своих атомов после водорода и гелия, а уже за ним следуют азот и углерод. По другой системе подсчета кислорода в двести тысяч раз больше, чем в тора. Это может означать только одно: планет богатых тором чрезвычайно мало в космосе. А планет со вторной атмосферой, то есть таких, на которых долго существовала растительная жизнь, обогатившей атмосферу свободным втором, и совсем ничтожное число исключений из правил. Теперь мне понятен жест отчаяния у командира их звездолета. Задумчиво произнесла Афродеви. Они ищут себе подобных, и их разочарование было очень сильно.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 Вряд ли редкая во Вселенной сера сможет быть частой заменительницей водорода. Ясно, что такая атмосфера явления еще более редкая, чем в Тор. И лишь для очень теплых планет, ответил Тейлистая справочник, океан из серы будет жидким только выше ста и до четырехсот градусов тепла.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 И тем не менее найти повторение этих случайностей в той же бесконечности делать десятков, если не сотен тысячелетий, угрюмо сказал Мутанг. Даже с пульсационными звездолетами, если они ищут давно, то как я понимаю их. Как хорошо, что наша атмосфера из самых обычных элементов Вселенной, и нас ждет встреча с великим множеством подобных же планет, сказала Афра. а впервые встретились с отнюдь неподобной, — отозвался ты. Афра вспыхнула и только собралась возразить, как явился химик корабля с докладом, что прозрачный щит готов. — Но мы можем войти в их звездолет запросто в космических костюмах, — осведомился Ястин. — Так же, как и они в наш. Вероятно, состоится не один обмен визитами, но первые знакомства начнем с показа, — ответил командир. Остралетчики закрепили прозрачную стену на конце передаточного рукава, а белые фигуры чужих начали ту же работу в своей галерее. Затем земляне и чужие встретились в пустоте, помогая друг другу скреплять распоры и переходную раму. Поглаживание по рукаву скафандра или по плечу жест нежности и дружбы был в равной мере понятен тем и другим. Грозя рогообразными выростами головных раковин чужие пытались рассмотреть лица землян сквозь дымчатые шлемы. Но если головы земных людей были видны сравнительно отчетливо, то слабые выпуклые передние щетки шлемов чужих, укрытые под шипастыми навесами раковин, оставались непроницаемы для земных глаз. Только безошибочное человеческое чутье говорило, что из этой темноты следят внимательные глаза напряженно и доброжелательно. На приглашение войти в Теллур белые фигуры ответили отрицательными жестами отталкивания. Один из них коснулся своего скафандра и затем быстро развел руками, как бы разбрасывая что-то. Боятся за скафандр в кислородной атмосфере, догадался Тей. Они хотят, как и мы, начать со встречи в галерее, сказал командир.